«Я, конечно, очень надеялся застать там финал совещания с чиновниками из канцелярии скорой расправы, вернее самих этих чиновников, чтобы хоть кого-нибудь шокировать своим героическим обликом. Джуффина-то подобной ерундой не проймешь. Куруша, тем более. зная я их. Но мои романтические мечты о триумфальном пришествии умирающего героя разбились о скалы суровой действительности». Вместо впечатлительных чиновников, никогда прежде не имевших счастливой возможности лицезреть меня окровавленным и босым, в кабинете Джуфина сидел сэр Шурф Лонли Локли. Еще более впечатлительный, в некотором смысле, когда дело касается меня. Я так растерялся, что спросил «Ты что, все-таки вылетел из семилистника и пришел снова наниматься в тайный сыск?» «Ну и правильно, у нас гораздо веселей». «Безусловно, веселей», — сдержанно согласился он. — Это сложно не заметить. — запах безумия где? — строго спросил меня Джуфин. — Ишь, завёл моду. Запах отдельно, симптомы отдельно. Несколько часов спустя. Ты нам так всю теоретическую медицину развалишь. — Не развалю, — пообещал я. — Нет никаких симптомов. Я просто принёс тебе свои сапоги, чтобы ты на них посмотрел, и, если понадобится, понюхал. Джуфин и Шурф встревоженно переглянулись. «Я не обижаюсь, что ты снова пришел без пирожных», — внезапно сказал Куруш. «Я понимаю, что иногда вам, людям, живется довольно несладко». «Золотые слова». «Значит так», — сказал я. «Слушайте меня внимательно, господа злые колдуны, и не давайте воле своим низменным отцовским инстинктам. Мои сапоги, это очень важно, я их сюда на экспертизу принес». И разулся, не подчиняясь тайному приказу неведомых голосов в голове, а чтобы прилипший к ним порошок остался на месте. А исцарапался я в кустах, куда случайно вломился темным путем. Кусты растут на углу жареной и вареной улиц. Звучит, понимаю, даже хуже, чем я выгляжу, но все равно не стану утаивать от вас эти душераздирающие топографические подробности. Вдруг потом окажется, что адрес имеет значение. Они снова переглянулись, теперь с явным облегчением. «Да нет, нормально звучит», — успокоил меня джуфин «По крайней мере для того, кто знает этот район. Что там стряслось?» «Камры налей, тогда расскажу», — улыбнулся я, усаживаясь на стул для посетителей. «И слушайте, стыдно признаться, но я до сих пор не умею лечить царапины. Помогите мне, если не трудно. Они очень противно саднят». «Извини, пожалуйста», — сказал Шурф. «Я сам должен был об этом подумать». — Ничего. Я понимаю, что царапины показались тебе сущей ерундой на фоне всего остального. Сам виноват. Нечего было тут сидеть вместо служащих канцелярии скорой расправы. Шоу предназначалось для них. Просто я тоже шел, которое предназначалось для них. Только в отличие от тебя я не вдохновенно импровизировал, а выполнял заказ господина почтеннейшего начальника. — Что, настолько тяжелые переговоры? — изумился я. «Да не то слово», — сердито сказал джуфин «По-моему, зря. Я давно никого публично не убивал. Люди начинают думать, будто со мной можно договориться не только на моих условиях, но и на своих. Потрясающее простодушие. Но отчасти я действительно сам виноват. Репутацию надо поддерживать, пока ты не покойник. Вот у них никаких проблем. Умер, стал легендой, и с этого момента время работает на тебя». С каждым поколением байки о тебе делаются только страшнее. Мечта. — И как же ты выкрутился? — спросил я, с удовольствием разглядывая свою левую руку, целую и невредимую. Над правой все еще велись ремонтные работы. — Сам видишь как, — вздохнул Джуфин, — попросил великого магистра ордена семилистника любезно нас навестить. из порога задал ему вопрос, какие у нас есть законные способы ликвидировать канцелярию скорой расправы. Как институцию, я имею в виду, без человеческих жертв. Потому что с жертвами я и сам умею. И вообще любой дурак. «И что, есть такие способы?» «Разумеется, есть», кивнул Шурф. «Например, гражданская война. В момент объявления военного положения...» автоматически упраздняется целый ряд ведомств, созданных для управления государством в мирное время.